Глава двадцать первая. Когда Влад буквально за волосы вытащил меня из машины и поставил у обрыва реки на колени, приложив к моему виску пистолет, он усмехнулся и поинтересовался. «Молитву читать будешь?» «За что?» Вместе с вопросом из моей груди вырвался стон. «За то, что ты не должна быть рядом с шефом. Зачем ему дурное влияние? Я специально вызвал его ночью по пустяковым делам и послал человека тебя убрать. Но ты, сучка...» Слишком хитрая и предусмотрительная. Тебя в квартире не оказалось. И пришла в неё не ты, а соседский паренёк Макс. Паренёк-то неплохой, просто так неудачно попал. «Значит, ты заказал Макса?» «Я заказал тебя, а не Макса». «Влад, не убивай меня, пожалуйста». Схлепнула я и почувствовала, как дуло пистолета вжалось в мой висок. «Что я тебе сделала?» «И ты ещё спрашиваешь, что ты мне сделала?» За сутки ты стала иметь на шефа такое влияние, которое годами люди не могли на него иметь. Я первый раз видел, чтобы шеф послал всех подальше. Бросил все дела, купил тельняшку, без козырку, корзину росы и поехал на свидание. Александра, тебе, конечно, надо отдать должное. Ты девушка продуманная, только извини. Рядом с шефом ты нахрен не нужна. Мне влияние со стороны не нужно, так что прощай. «Возможно, на том свете твой талант разводить мужиков очень даже пригодится». Я закрыла глаза и услышала выстрел. Больше всего меня поразило, что я жива. Открыв глаза, я увидела лежащего рядом с собой на земле Влада с простреленной головой и отчаянно закричала. Я стала падать, теряя сознание, но меня подхватили чьи-то сильные руки. Надо мной склонился Виктор. «Ты как? Ты живая?» Витя? «Откуда ты взялся?» «Извини, пришлось немного рискнуть. Влад вызвал меня сегодня ночью по срочным делам, но оказалось, что никаких срочных дел-то и не было. А когда в моей квартире произошло убийство, я сразу подумал на Влада. Он у меня уже давно ходит под подозрением по другим вопросам. Понимаешь, дверь открыли своим ключом. Это значит, что кто-то из близких до этого сделал слепок. Убийца рассчитывал застать тебя дома одну и убрать». Какая же ты умничка, что ушла. Вот я и отправил тебя с Владом, чтобы его проверить. Я понимал, что если он взялся за дело, то должен обязательно его закончить. Мне нужны были неоспоримые доказательства. Посадив тебя к нему в машину, я сам вместе со своими людьми поехал следом. Я, конечно, тобой рисковал, но я верил, все будет хорошо. Понимаешь, этот гад решил забрать тебя у меня. Он понял, что я тебя полюбил. А ты меня полюбил? Думаю... «Да». «Витя, как же хорошо, что ты успел». «Девочка моя, ты такая бледная. Что я могу для тебя сделать?» «Поехали на Кипр», — вырвалось у меня. «Поехали. Тем более у меня там живет хороший знакомый». Кипр встретил нас прекрасной погодой и ярким солнышком. Как только мы вышли из здания аэропорта, то увидели встречающего нас Дениса. Он выглядел просто замечательно, согорелый, Красивый, жизнерадостный. Невозможно отвести глаз. Увидев меня, он встал как вкопанный. Мы напряженно и пристально смотрели друг на друга. Я старалась не показывать своих слез, но мне было невообразимо больно, что человек, которого я так долго искала и которым так долго бредила, жив, здоров и совершенно во мне не нуждается. Я думала, что найду его где-нибудь в подвале загородного дома Виктора, избитого, окровавленного, умирающего, тяжело раненого, с кляпом во рту, но я и представить себе не могла, что увижу его в прекрасном расположении духа на Кипре со сбранницей, которая должна родиться дня на день. Я взглянула на настоящую рядом с Денисом беременную красавицу и выдавила из себя улыбку. «Александра!» «Лера!» — улыбнулась мне очаровательная девушка. Затем перевела глаза на Дениса и сделала вид, что вижу его в первый раз. «Александра!» «Денис!» Денис протянул мне букет и поцеловал мою руку. «Денис, да ты с ума сошел! Ты зачем жену на таком сроке беременности в аэропорт приволок? Виктор Леонидович хотел встретить вас как положено, ведь я стольким вам обязан». Вечером мы сидели на огромной вилле, пили вино и смотрели на море. Кипр — потрясающий остров, озаренный лучами света, ласкающий берег волны, живописные долины, дикие ущелья — Изумрудные леса и виноградники. Городские кварталы, спускающиеся террасами к маленьким бухточкам. Где бы ты здесь ни находился, всегда чувствуешь себя в полной безопасности. Преступность на Кипре практически отсутствует. «Может, мы с Сашкой тоже дом купим и где-нибудь неподалеку поселимся?» Сказал Лысый и обнял меня за плечи. Я встала из-за стола и, многозначительно посмотрев на Дениса, произнесла «Пойду, подышу морским воздухом». Я с тобой. Хотел составить мне компанию Лысый, но я его остановила. Я хочу побыть одна. Не прошла я и нескольких метров вдоль моря, как меня догнал Денис. Сашка, привет. Привет. Не думал тебя здесь встретить. Я тоже. Ты на меня злишься? За что? Что я с Милкой так поступил? Это же ваша семья. Разберётесь сами. Через пять минут мы уже сидели на берегу, тесно прижавшись друг к другу и говорили. «Сашка, я никогда не любил Милку. Сам не знаю, как она меня окрутила. А затем начала пить, как сапожник, подслушивать разговоры, лезть в дела, пугать тем, что посадят. В приступах белой горячки бегала по налоговым и прокуратурам. Писала на меня какие-то непонятные заявления постоянно требовала денег. Тогда-то я ее и возненавидел, и понял, какую ошибку допустил. А потом в моей жизни появилась Лера, и я полюбил по-настоящему». Когда Денис сказал последнюю фразу, мне показалось, что он отхлестал меня по щекам. Я даже не помню, когда решил убрать Милку. Пойми, я на дух ее не выношу. Я ее заказала, а убийца по ошибке ранил тебя. Я вздрогнула и втянула голову в плечи. Значит, это был ты? Я. У меня тогда из-за Милки начались серьезные проблемы с бизнесом. Она звонила моим компаньонам, сливала какую-то левую информацию. Постоянно грозила всех посадить. Солидные люди моего уровня не понимали, как можно иметь жену-пьянчушку. Все были в шоке. А затем до меня дошла информация, что меня заказали конкуренты. Мне нужно было исчезнуть на какое-то время. Я рассчитывал, что Милка напишет заявление о моем похищении. В ту ночь в этом же пансионате отдыхал Виктор Леонидович. После того, как я безрезультатно пытался разбудить пьяную Милку, я случайно встретился с ним в коридоре. Они с Владом любезно согласились мне помочь – Правда, когда мы придумывали схему, то дружно смеялись. Поэтому той ночью я послал тебя за шампанским, а сам сел в джип и наблюдал, как ты вернулась и стояла у дерева. Тут Влад стал распространяться о том, что меня хорошо связали. Короче, ты сама все видела. Ну а потом я поехал к своей любимой беременной Лерке и вместе с ней улетел на Кипр. Но ведь я могла рассказать про номера на джипе, которые запомнила, к шефу пришла бы милиция. Он сам предложил эту схему. Его ни одна милиция не возьмёт, он же в таком авторитете. Его можно сравнить с депутатом по степени неприкосновенности, засмеялся Денис, но мне почему-то было не смешно. Но моя жена-пьянчушка даже не подала заявление в милицию. Мне она сказала, что подала. Врёт она всё. Снюхалась с каким-то стриптизёром, который дует её на деньги. «Ты про это знаешь?» Сорока от общих знакомых принесла весть на хвосте. В общем, шеф помог мне решить вопрос с конкурентами, и в моем бизнесе опять все стабилизировалось. Мои адвокаты уже подали на развод. Я заключала с Милкой брачный контракт. По нему ей остается только ее квартира и небольшая часть денег, чтобы было на что пить и содержать своего Альфонса. У меня скоро родится ребенок. Мы с Лерой хотим как минимум трех. «А как же я?» – неожиданно вырвалась у меня. «Прости, я не хотела убивать Милку, просто она меня довела». Я счастлив, что все обошлось и все живы. Чтобы загладить свою вину, я подарил тебе дорогую машину. Просто все как-то скопом навалилось. Пьяная Милка, беременная Лера, проблемы в бизнесе. Хорошо, что все в прошлом. И все остались при своих интересах. Милка пьет, развлекается со стриптизером. Проблемы в бизнесе закончились. И я могу теперь постоянно мотаться в Россию и делать деньги. Лера скоро родит. А как же я? «Помнишь, что ты говорил мне той ночью про душевный стриптиз?» «Помню», — рассмеялся Денис. «Ты прости меня, я тогда наплёл тебе всякой ерунды. Нервы сдавали, даже алкоголь не брал. Меня Лерка ждала. Утром был рейс на Кипр. Значит, все это была ерунда? Сашка, а ты что, поверила? Ты же большая девочка. И должна понимать, мужики иногда плетут языком, что не попадя». Мне хотелось броситься к Денису на шею и рассказать, как долго я его ждала и искала. Как я считала, дни и часы до нашей встречи. Но я понимала, что буду выглядеть в его глазах полной дурой. Да он и не поверит. Действительно, мужчины иногда плетут что ни попадя, не задумываясь о последствиях.